Глава 10. Обед Квиллера в баре и барбекю Чета имел и положительные стороны. Он всегда получал удовольствие от общества метеоролога из голоса Пикакса. У Эзерби был колоритной фигурой. Он читал лекции в клубах, играл на рояле на вечеринках и мог оживить свои сводки погоды джазовыми мелодиями. Квиллер бы отдал все на свете за то, чтобы быть джазовым пианистом и сожалел о том, что в детстве предпочел крикет роялю. И у кого же, кроме Уэзер Гуда, могла быть кузина, любительница ворон. Вот еще один плюс этого вечера: перспектива написать сценарий мультипликационного фильма о воронах. В равной степени приятно было поближе познакомиться с акварелями Дафа Кэмпа была, изображавшими копры заброшенных шахт. Прежде Квиллер считал их ремесленными поделками, которые сбывают отдыхающим в качестве сувениров, наподобие картинок с Эйфелевой башней. Однако, глядя на акварель, написанную в туманный день, он чуть ли не физически ощутил влагу, а мрачный зимний пейзаж, где копер выселся над огромными сугробами, был проникнут холодом и одиночеством. Поискав номер художника в телефонном справочнике, там было занимали целую страницу, он нашел Даффилда было из Purple Point. К телефону подошел сам король шахт. По-видимому, его удивил и обрадовал звонок. Он предложил встретиться завтра утром. Перл-Пойнт был мысом, на две мили вдававшимся в озеро. В годы бума здесь строили суда, но с тех пор минуло целое столетие. Экономический спад, ураганы и буруны сделали свое дело, и мыс сильно изменился. Теперь вдоль западного берега тянулся песчаный пляж и череда курортных отелей, а западное побережье представляло собой цепочку скал. Даф Кэмпабл жил на скалистом берегу в маленьком доме, напоминавшем скорее сарай для лодок, нежели жилище. Да и человек, вышедший навстречу к Виллеру, больше походил не на художника, а на рыбака. Лет ему, вероятно, было не больше шестидесяти. Очень худой, он слегка сутулился от того, что постоянно склонялся над мольбертом. День был теплый, но художник натянул на себя два свитера, а на голову нахлобучил вязаную шапочку, из-под которой виднелись длинные седые волосы. «Бьюсь об заклад. У вас здесь потрясающие восходы!» – начал Квиллер. «Ни один не похож на другой!» – с удовольствием подтвердил художник. «Должен сказать, что у вас живописный коттедж!» Он был покинут, и я спас его от волн. Перенес на место повыше и отремонтировал. Все сам. «Я был тогда гораздо моложе. Посидите-ка на крыльце, а я сварю нам кофе!» Крыльцом служила гранитная плита, и с него открывался вид на озеро. Тут стояли два хрупких складных кресла, и Квеллер осторожно опустился в одно из них. И кресло тут же заскрипело и заходило к ходуном под его весом. Скоро вернулся хозяин и с двумя пластмассовыми кружками, наполненными до краев. Он шел медленно, стараясь не расплескать кофе. Он поставил кружки на ящик между креслами. «Вы, конечно же, не остаетесь здесь на зиму, мистер Кэмпбол?» Зовите меня, Дав!» – попросил художник. «Нет, на случай плохой погоды у меня имеется комната в городе. Теперь, когда я вышел в отставку, живу во Флориде с родственниками и преподаю в тамошнем университете». Квеллер взглянул на него вопросительно, ставя на ящик свой диктофон. «Как давно вы пишете картины?» «Теперь уж и не вспомнить, когда именно я начал. Когда был ребенком, в школе не преподавали изобразительное искусство, но я начал рисовать карандашом. В те дни мы жили возле Копра-шахты от «Глории». Он зачаровал меня. Причудливые очертания, старые доски, таинственная атмосфера. Должно быть, я нарисовал его тысячу раз, под разными углами. Потом увидел в каталоге кисти и краски и спросил родителей, не могут ли они купить их для меня. Ни за что не забуду своего восторга в тот момент, когда прибыл ящик. Отец мой был священником. Он сказал, что неисповедимы пути Господние. Мама мной гордилась и позволила мне записаться на заочные курсы. Я кое-что узнал благодаря ним. Делал ошибки и перечел все книги по искусству, какие были, и следующие полвека писал картины каждый уикенд. А в путние дни вы где-то служили? Конечно. Я проработал 40 лет в Пикоксе, фирмы «Семена» и «Рассада». Ушел на покой только тогда, когда мои картины начали покупать. Большинство их приобретает галерея галереи в Локмастере. Должен сказать, дав, что ваши работы открыли мне глаза – «Вы видите в этих старых руинах такое, о чем я и не подозревал? Спасибо вам за это!» Художник улыбнулся первый раз за все это время и кивнул со скромным видом. «Ну что же, я провел много времени, разглядывая копры шахт. Во время грозы, снегопада, при дожде со снегом, палящей зной, при торнадо, в туман, когда восход, когда закат, когда чистое небо, а когда тучи. Я полагаю, вы пишете с натуры?» Конечно. Правда, одной вещи нужно избегать – ветром. Надувает всякий ссор в краске. А почему акварель, а не масло? Квиллер вдруг обнаружил, что говорит в телеграфном стиле Дафа. Быстро, спонтанно, без хлопот. Иногда люди наблюдают, как я работаю, и они говорят, ну, муж и картина. Они даже не пок... Он даже не покрывает всю бумагу. Нельзя не рассмеяться, слушая чушь, которую они несут. А я бы хотел взглянуть, как вы пишете. Обещаю, что не буду нести чушь. «Поехали», – предложил Дав, – «в моем пикапе». Они отправились к шахте Смитс Фолли. Она находилась ближе всех Перл Пойнт. Дав захватил с собой все свое снаряжение, включая зонтик с длинной ручкой, которую он воткнул в землю. «Предпочитаю писать в тени», – пояснил он. «Тогда нет отблесков на белой бумаге, и краска не сохнет слишком быстро». В качестве стола художник использовал деревянный ящик, в котором привез кисти, запас воды – тюбики с краской и белую фарфоровую палитру. Сам он уселся на низкий складной стул. Перед собой расположил мольберт, которому был приколот лист плотной белой бумаги. Вначале Дав сделал карандашный набросок, затем взялся за краски. Его рука и плечо двигались стремительно, легко и грациозно. «Нужно быстро принимать решение, пока не высохла краска», – заметил он. «А еще знать, когда остановиться». Квиллер увидел, как из оранжевого, пурпурного и синего на бумаге возникают доски здания, а из водяных подтеков сорняки. «Как бы вы охарактеризовали ваш стиль?» – спросил он, когда они ехали обратно на каменистый пляж. «Описательный, но нереалистичный. Задает работу воображению зрителей. Это для них полезно. Воображение как мускулы. Его тоже нужно упражнять». Даф пригласил Квиллера в коттедж, чтобы показать свои работы, прикрепленные к стене кнопками, еще без рам. На одном пейзаже с голубым небом и пышными белыми облаками Али щипал траву вблизи руин шахты. На другом была изображена призрачная башня под сумрачным небом. На высокой ограде виднелась красная надпись «Опасно для жизни», а наверху кружил ястреб. «Разные люди любят разные образы, выражающие настроение», – сказал Даф. «Ну что же, должен признаться, что на меня ваше искусство произвело очень сильное впечатление. Моя колонка выйдет во вторник, и писать о вас – это честь и удовольствие. Надеюсь, мы еще встретимся». Они вместе дошли до машины Квиллера. «Возможно, вам интересно, что навело меня на мысль взять у вас интервью. Дело в том, что вчера вечером я видел коллекцию из десяти акварелей в барбекю Чета. Лицо художника залилось краской гнева». «Он получил их не от меня!» – сорвался Дав. «Наверное, купил лакмастере. и не продал бы ни одной картине этой змее и за миллион долларов». Квиллер на минуту потерял дар речи, затем оправился и спросил самым невинным: «Вы что-то имеете против мистера Рэмсботтема? Он всего-то и сделал, что погубил мою семью». «Что вы имеете в виду? Он погубил мою семью. Понимаете, как хотите?» Таким образом, приятный визит закончился неловко. Квеллер уселся за руль, что-то невнятно бормоча, а Дав Кэмпабл отвернулся и побрел в свой убогий коттедж на скалах. Бешеная вспышка художника с такими учтивыми манерами заставила Квеллера сомниться в деловом предложении, сделанном Деррику и вызвавшем беспокойство у его девушке. К тому же бармен Чета считал, что есть это его повысит до менеджера. Имя члена окружной комиссии часто упоминалось в кафе. Ходили слухи, что он покупает голоса и берет взятки. Еще говорили о каком-то скандале, который замяли. Правда, не упоминались никакие подробности. Местные жители не делились своими секретами с посторонними. В этом выражалась их преданность родному городу, а Квиллер все еще был чужаком. Сейчас он направлялся в бутик Элизабет Харт Мусвил. Этот курортный городок имел одну единственную улицу, тянувшуюся от озера до высокой песчаной дюны. На берегу озера размещались муниципальные доки, частные причалы и отель «Северные огни». У подножия дюны находилась таверна, кораблекрушение и прочие коммерческие постройки из бревен или бетона, которому придали форму бревен и покрасили соответственно. В одном из этих зданий закусочной бяка-кулебяка подавали самый лучший вариант местного фирменного блюда. Кулебяки здесь были не слишком большие, начинки было в меру – Корочка хрустящая. И никакой репы. Полемика по поводу ингредиентов кулебяки была нескончаемой. И Квиллер ожидал, что какой-нибудь местный политик, вероятно, Чет Рэмсботом, выдвинет проект муниципального постановления, запрещающего применение нутряного сала и делающего репу обязательным компонентом. Кулебячная платформа, несомненно, приведет к тому, что его изберут губернатором. Светлое, веселое помещение бяки-кулебяки украшали рыболовные снасти, сети, весла и пластмассовые чайки. «Привет, мистерка!» – воскликнула официантка. «Давненько вас не видели. Будете заказывать кулебяку?» И, получив утвердительный ответ, спросила, с горчицей или хреном? «Как? Не ослышался ли я?» – не поверил он своим ушам. «Некоторые туристы просят». «Я люблю, когда кулебяки имеют вкус кулебяк. Хот-доги – вкус хот-догов, а бараньи котлеты – вкус бараньих котлет. Я против смешения жанров. Если каждое блюдо приправлять горчицей, хреном, кетчупом и все чем угодно, то вся стрепня приобретет одинаковый вкус. Нет уж, благодарю». Она подала к Виллеру кулебяку в чистом виде и сказала, «Все сожалеют о старой леди». Я не была на похоронах, но их показывали по телевизору. Эти старые собаки надрывали мне сердце. Посетители, сидевшие за соседними столиками, присоединились к официантке. Эта женщина была святой. И отчего это брошенные животные всегда знают, в чей дом прийти? Нужно что-то делать с бездомными собаками. А мы только и знаем, что отлавливаем бродячих псов. А что с ними делают потом? «Вам бы следовало написать письма в газету», – посоветовал Квиллер. «Много писем». Это единственный способ привлечь внимание политиков. Хозяин кафе подошел к их столику с подносом, на котором стояли кофейные чашки. «Сейчас или после мистерка? Что бы вас привело в наш город?» «Да просто прогуливаюсь тут. Что вы думаете о новом бутике?» «Он не похож на те, что у нас есть. Скорее рассчитан на большой город, а не на наш мусвил. Однако, видит Бог, нам ни к чему еще один магазин, где торгуют удочками и майками». А Элизабет милая, она полна энтузиазма. Квиллер впервые встретил ее на острове Завтрак, очень несчастную и потерянную после смерти отца. Переехав в Москаунте, она нашла здесь собственную нишу, и приятно было видеть, как она реализует свои возможности. Ее бутик, хотя и был открыт в курортном местечке, не отвечал привычным ожиданиям туристов, сменов и рыболов, которые отдыхали на озере. Но поскольку был субботний вечер, некоторые из них роились в магазине, когда туда зашел Квиллер. Тут не предлагали ни сувенирных кружек, ни пластмассовых чаек, ни игрушек, которые можно было прикрепить к лобовому стеклу автомобиля. Зато был уголок в дождливый день, с книгами в мягкой обложке, домашними играми и головоломками. В остальном выбор товаров определялся вкусами самой Элизабет. Футляр со старинными украшениями, экзотические шляпы, кафтаны, жилеты и туники с других континентов. На отдельном столике были разложены карты Таро, гороскопы, брошюры о гаданиях, магических числах и графологии, рунические камни и ароматические масла, применяемые в лечебных целях. Захваченная беседой с тремя туристами, Элизабет не сразу заметила Квиллера, а увидев извинилась перед посетителями и поманила его в заднюю часть магазина. Отчаянным шепотом она произнесла «Слишком поздно, Квилл!» Он уже договорился о работе. «Мне жаль», — сказал Квиллер, — «но не забывайте, что в нем шесть футов восемь дюймов роста, что он умен и способен справиться с любой ситуацией. Меня огорчает не это. Он будет приходить домой, пропахший сигаретным дымом и несвежим пивом». «Ну, кто-нибудь знает, куда подевался предыдущий менеджер? И почему он уволился?» Его жене предложили работу в центре, поближе к ее стареньким родителям. «Понятно. И еще одно меня тревожит, Квилл. Бармену была обещана должность менеджера, и Дерик опасается, что тот станет относиться к нему враждебно». «Да, вполне возможно». «Я так разочарована», – призналась Элизабет со вздохом. «У меня есть капитал, который хотелось бы вложить, и я мечтала о том, как помогу Дерику устроиться в какой-нибудь шикарный обеденный клуб, как только он закончит курс обучения. А теперь ему придется пропускать занятия. И из-за чего?» Барбекю – вещь неподходящая для высококлассных ресторанов. Квиллер ей искренне сочувствовал и пытался подыскать слова утешения. «Я аплодирую вашему честолюбию, Элизабет. Не сдавайтесь. Этот крюк может оказаться короче, чем вы думаете. Иногда задержка приводит к неожиданному скачку вперед. «Вспомните, если бы вас не укусила змея на острове завтрак, вы бы здесь сегодня не были. Вы именно та, что необходима Дереку, и все закончится хорошо. Я в этом убежден. Думайте только хорошим. Снова я говорю банальности, упрекнул он себя, разыгрывая доброго дядюшку, утешающего расстроенную юную девушку. Этой роли он старательно избегал, но готовность выслушать и задумчивый взгляд постоянно обрекали его на амплуа исповедника. Чтобы подбодрить, Элизабет Квиллер сказал, «В вашем магазине есть необычайно интересные вещи, как и тут дела». Во время уикендов ко мне заглядывают главным образом любопытствующие, а вот самые лучшие покупатели появляются по будним дням. Это чикакцы, отдыхающие в клубе грант Острова». Они приплывают сюда на своих яхтах, заходят выпить в таверну кораблекрушения или перекусить бяки-кулебяки, отдают дань местной экзотике, а потом забредают сюда, рассказывают мне, как провели время как... и тратят деньги. Я продала довольно много драгоценностей, принадлежащих моей бабушке и прабабушке по отцовской линии. А еще у меня было два портсигара, которые купил коллекционер, собирающий старинное серебро. Эти шашки... Необычные. Доска инкрустирована черным и тиковым деревом. Красные фигурки из киновари, А черные из загата. Даже если вы не играете в шашки, это прекрасная тема для разговора. Кстати, а куко любит шашки? Я помню, как он играл на острове в домино. Не исключено. Дайте-ка подумать, у меня есть идея. Дома у меня имеется английский столик 18 века из Таверны. И на нем ничего. «Туда просится что-то равноценное. По крайней мере, так считает мой дизайнер. И я возьму эти шашки». «Я рада, что они будут у вас, квиллер. Я хочу, чтобы они попали в хорошие руки. Эти шашки принадлежали одному из моих предков – железнодорожному магнату. В 1891 году он спас их из большого пошара в Чикаго». «Элизабет, я не сомневаюсь, что это так», – заметил Квиллер. «Но вы расхваливаете свой товар, как заправский торговец антиквариатов». «Это верно. И у них есть кожаный футляр. Я упакую их для вас». Когда сделка была завершена, и Квиллер уже выходил из магазина, он сказал. «Элизабет, если Дерек решил какое-то время поработать у мистера Рэмсботтема, то, как мне кажется, ему следует заключить письменное соглашение. Кто ваш поверенный? Он в Чикаго». «Достаточно ли хорошо вы его знаете, чтобы позвонить ему и спросить совета неофициально?» «Он мой крестный? Тогда сделайте это!» Она выбрала одну из игрушек. «Возьмите это для своих кисок. С приветом от меня!» По пути домой Квиллер размышлял о змее, погубившей семью и Кэмпаббла и собиравшейся теперь стать работодателем Дерека. Вопрос, каким образом было совершено зло, мучил Квиллера, и ненайденные ответы докучливи да голода, жажды и москитов. Любое расследование нужно вести осмотрительно. Ни в коем случае нельзя засветиться. Он слишком заметная фигура в обществе, и каждый его шаг обсуждается с превеликим удовольствием. Ответ могла знать Аманда Гудвинтер. Она сама занималась политикой и по какой-то необъяснимой причине надух не выносила Честера Рамсбота. Аманда представляла город, он же округ. Или можно было обратиться к Френ Броуди, дочери шефа полиции, э, строго конфиденциально. Но она все еще не вернулась из отпуска. А может разговорить самого Броуди? Он верно не откажется пропустить стаканчик перед сном. Или призвать на помощь Полли, ее помощница – ходячая энциклопедия местных секретов. Есть еще Лайза Комптон. Она, несомненно, знает. Ее девичья фамилия была был, но станет ли она говорить… Селия Рубинсон могла бы ее расспросить. Они обе работают в организации, помогающей престарелым. Селия там добровольная помощница, к тому же они подруги. Кроме того, Селия обожает тайные задания. Да, Селия – это то, что нужно. Вернувшись в амбарк, Виллер увидел, что Юм-Юм исследует содержимое корзин для мусора, а Коко наблюдает за воронами из окна холла. «Вкусненькое!» – объявил он, и оба сиамца незамедлительно направились на кухню. После того, как они покончили с сухим кормом, Квеллер достал игрушку Элизабет и продемонстрировал кошкам, приговаривая «Это прислала ваша подруга». Они следили за его движениями сонным взглядом, в котором не было ни искорки интереса, сидя рядышком друг с другом. Сиамцы лишь проявляли умеренное любопытство к новой эксцентричной выходке персоны, которая предоставляла им стол и кров. «Ну уже, давайте поиграем!» Прыгайте, опля, опля! Сианцы переглянулись, словно сомневаясь в здравости его рассудка. Ну и ладно, буркнул он и бросил игрушку в корзину для мусора. Была суббота. У Поли сейчас первый сеанс с портретистом, и она в синем шелковом платье сидит в высоком резном деревянном кресле на фоне кожаных корешков книг, унаследованных от семьи ее покойного мужа. В руках у нее томик Шекспира. Картина еще не была написана, а Квиллер уже видел ее мысленным взором. И ему не терпелось услышать о деталях создания полотна. Между тем его внимание привлек телефонный звонок. «Это была Селия Робинсон». «Это вы?» – спросила она. «Нет, это всего лишь автоответчик того, кому мы звоните». Она разразилась таким пронзительным смехом, что Квиллеру пришлось отнять трубку от уха. «У меня кое-что есть для вас, шеф. Ничего, если привезу вам это прямо сейчас?» «Да, пожалуйста, надеюсь, вы не откажетесь от стакана фруктового сока». Сиамцы знали, что она едет через ельник, задолго до того, как показался маленький красный автомобиль. Квиллер вышел встретить Селию. «Посмотрите на заднем сиденье», — сказала она. «Это картина для моего зятя. А еще у меня есть кое-что для вашей морозилки. Вы покажете мне эту картину? Или там есть что-то такое, что не предназначено для моих глаз?» Осведомилась старая леди Лукава. «Это искусство исключительно для взрослых. Но мне кажется, что вы достаточно взрослые, чтобы взглянуть без ущерба для вашего морального облика». Изрек он, приготовившись к новому взрыву оглушительного хохота. Затем, когда Селия поставила в холодильник коробочки с паштетом и картофельным салатом, он распаковал картину и показал ей белизну белого. «Что это такое?» – спросила она, помолчав с минуту. «Снежинка». Но не исключено, что эротический символ. Вы меня дурачите, шеф. Почему это? Как это? Это инталия. Рисунок вытеснен на бумаге. Не спрашивайте меня, каким образом. Я просто купил лотерейный билетик и выиграл. А куда вы собираетесь это повесить? Хороший вопрос, ответил он. И налил клюквенного сока фужора для вина. Они пошли с бокалами в гостиную и уселись там. Селия долго рыла в своей объемистой сумке, прежде чем нашла визитную карточку. «Как вам это нравится, Шен? шеф?» На карточке было напечатано «Робин Одел, Ланч приема. «О, мои поздравления!» – воскликнул Квиллер. «Приятное название, к тому же ассоциируется с Шервудским лесом». «Ну и шутник же вы!» – рассмеялась она. «Значит ли это, что мистер О'Делл тоже участвует в деле?» Селия кивнула со счастливым видом. «Мы будем партнерами!» Квеллер давно подозревал, что эта пожилая пара заведет какое-нибудь общее дело. Они очень хорошо подходили друг к другу. Надеюсь, это не помешает выполнению вашей секретной миссии? О, нет-нет, ни в коем случае. Не могу ли я сделать для вас что-нибудь прямо сейчас, шеф? Да, можете. Вынимайте вашу записную книжку. Он подождал, пока она выудит из сумки блокнот и ручку. Есть земельный участок между тревильян Роуд и рекой, ограниченный на севере Кладбищенской улицей и Бейслей. Я не хочу афишировать свой интерес к нему, так что не могли бы высходить в окружной муниципалитет и выяснить, кто владеет участком. Если это компания Northern Land Improvement, то, вероятно, это подставное лицо и хорошо бы узнать фамилии владельцев фирмы. Он пригладил усы. Квеллер готов был заключить пари на что угодно, что это Экспридж, Янг и Золер. «Это будет легко», — сказала Селия. «А если вам хочется заданий потруднее, попытайтесь разговорить Лайзу Комптон относительно скандала вокруг Кэббэблов, который имел место несколько лет тому назад. В нем замешан член окружной комиссии Рэмсботом».